Глава 24. Без грусти и сожалений Даган, Габи, Норда и Дафниэль покидали Горифелл. Лето подходило к концу, а значит, стоило поспешить в рокшер до того, как снег и лед отрежут плато от внешнего мира. «Что будете делать дальше?» – спросил Даган, обращаясь к остальным. «Я пригласил Дафниэля перезимовать у нас в Драхиэте», – ответил Норда. «Мне не терпится увидеть собственными глазами дворфийский город», – воодушевленно заметил эльф. «Но чем ты будешь питаться? Свежие овощи и фрукты зимой даже в Рокшире в дефиците?» – спросила Габи. «Мхи. На крайний случай буду проращивать пшено». «И грибы», – подметил Норда. «У нас есть плантация сморчков. Их можно есть сырыми. Но, думаю, до этого вряд ли дойдет». «А ты, Даган, чем планируешь заняться?» «Вернусь вместе с Габи в Рокшир, освою какое-нибудь ремесло, найду работу, возможно, женюсь», – улыбнулся тот. От последней фразы Дагана щеки Габи покраснели, и она отвернулась, делая вид, что ее интересует флора ближайшей канавы. «Норда, а ведь ты так и не встретил эльфийку», – подметил Даган. «Да», – тот грустно вздохнул и бросил жалостливый взгляд на Дафниеля. «Не нужно так на меня смотреть», – раздраженно заметил эльф. «Я же сказал, что подумаю». У приглашения Норда были корыстные мотивы. Он надеялся получить ответное приглашение к эльфам. Друзья остановились на перекрестке, дорога от которого вела в Тулсу. Именно там, несколько недель назад, их пути должны были разойтись, но нападение разбойников внесло свои коррективы. Мужчины пожали друг другу руки. Габи на прощание крепко обняла Дафниэля и Норда. «Удачи!» – попыталась улыбнуться Габи, с трудом сдерживая слезы. За время приключений она успела к ним привыкнуть и теперь с грустью в сердце расставалась с друзьями. Их пути разошлись. Какое-то время Габи с Даганом молча шли в сторону Рокшира. «Знаешь, я давно хотел тебе сказать», – нерешительно начал Даган. Сердце ведьмы учащенно забилось, предчувствуя грядущее признание. Не зря же недавно Даган говорил о планах жениться. «Пожалуй, я больше не буду работать на мясника Курбена. Не мое это?» «Хорошо. Присмотрим тебе другую работу», – сухо ответила Габи, испытывая разочарование. «Еще. Твоя шляпа». «Что не так с моей шляпой?» – спросила ведьма, поправляя головной убор. «Дело в том, что я ужасно себя чувствовал после обеда у Карбена, и меня стошнило. Нет, я, конечно, пытался ее постирать в бочке с дождевой водой». «Даган», — прервала его бессвязную речь Габи, — «только не говори, что тебя стошнило в мою шляпу». Он открыл было рот, пытаясь сказать что-то в свое оправдание, но, как назло, ничего подходящего не приходило на ум. А помнишь, «Как я чуть не умер в башне Практополуса, и ты ревела у меня на груди!» Скороговоркой выпалил Даган, заметив, как Габи изменилась в лице. Впервые он видел, чтобы та буквально позеленела от злости. «Ты! Ты!» – бесвязно шипела девушка, придумывая самые изощренные проклятия, но ни в коем случае не смертельные. Даган должен был страдать до скончания своей мучительно долгой жизни. «Надеюсь, они нормально доберутся до рокшера, сказал Норда, тем временем шедший с дафнелем к Драхиитскому хребту. «Да что случится с ведьмой?» и эльф взапнулся, не зная, к какому виду отнести Дагона. «Человек? Не совсем. Химера? Как-то некрасиво по отношению к другу, с которым они через многое прошли. Таким, как Дагон», нашелся Дафниель. «И то верно», вздохнул Дворф. Когда показалась родная гора, сердце Норда дрогнуло. Только теперь он понял, как сильно соскучился по дому, кабаньим шкваркам, мшистому Брелю и родителям. Все обиды и недопонимания отошли на второй план, и дворф мечтал поскорее обнять отца с матерью. Петляя по каменной дороге и обходя обвалы, они резво добрались до входа в Драхеид. Дафнель не мог скрыть на лице улыбку – Норда спешил домой и, не скупясь на силу, несколько раз ударил обухом топора по массивной двери. «Открывайте!» – что из сил заорал он. «Это я!» Прошло несколько минут. Дафнель нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Высоко в горах было достаточно прохладно для эльфа. Он не привык к таким температурам. А солнце, клоняющееся к закату, означало, что скоро станет еще холоднее. Но вот... Петли истошно скрипнули, дверь медленно открылась, и из проема показалась седая борода. «Норда, ты что ли?» спросил старый дворф. «Я, старина Ульфрик», тепло отозвался тот. «Что же вас поставили на ворота?» «Да внучок попросил подменить». «А это?» Глаза старика переместились на эльфа. «Знакомьтесь, Дафниэль. Дафниэль, это всеми уважаемый Ульфрик» расплылся в улыбке Норда. «Он – смотритель нашей библиотеки». Эльф поклонился, выражая наивысшую степень почтения, которой удостаивались далеко не все знатные представители Вескорда. «Ну дела!» – протянул старик и пропустил их внутрь. Норда и Дафниель проследовали вглубь горы. «Я тебе все тут покажу, но сначала нужно к родителям заглянуть. Они, небось, волнуются». «Конечно». «С удовольствием с ними познакомлюсь», – отозвался Дафниэль, восхищенно осматривая примечательные закоулки Драхиита. Дело в том, что за долгую эльфийскую жизнь он успел повидать практически все, кроме подземных городов, и Дафниэль старался запомнить каждую деталь. «Бать!» – снова крикнул Норда, из-за чего эльф вздрогнул. «Я дома!» В глубине огромного зала с величественным каменным троном – послышался шорох. Из-за шторы появился еще один старый дворф и, заметив гостей, кинулся к ним с распростертыми объятиями. «Сына!» всхлипнул старик. На его щеках блестели слезы. «Слава алмазам! Ты вернулся!» «Батя!» всхлипнул в ответ норда и повторил. «Я дома!» «Сына! Что ж мы как дикари? Представь меня своей спутнице!» опомнился Аделрик когда с лобзаниями было покончено. После пропажи единственного сына король Драхито был готов принять в свой дом и эльфийку. «Бать, это дафниэль смутился Норда. «Он эльф!» «Как эльф?» – упавшим голосом спросил Аделрик. «Ну, эльфиик я так и не нашел. Потом столько всего произошло, и было совсем не до этого. Вот с дафниэлем познакомился. Он поживет у нас, хорошо?» А Делрик растерянно переводил взгляд с Нордана эльфа и обратно. Он, конечно, был стар, но современные веяния народа в Большой земли доходили до него с торговцами. Сердце старика упало. В его глазах читались отчаяние и ужас. И, как любой могущественный король, он нашел только один выход из сложившейся ситуации. И, что есть сил, возопил. «Йоханна!» Хозяйничающая на кухне супруга короля Дерхиита с раздражением отбросила фартук. Йохана то, Йохана сё, ни минуты покоя. Ксандр устало потер переносицу и прикрыл ненадолго глаза. Полчаса назад он вернулся из командировки и был не в силах даже подняться. В последнее время ему приходилось работать на две ставки, разрываясь между службой на благо родного города и попытками наладить дела на каменоломне. Новые преступники, нуждающиеся в перевоспитании, все пребывали, а количество стражников таяло. Немногие мужчины соглашались работать вдали от таверн и увеселительных заведений с ветренными девицами. Отравляли к Сандру жизнь и поборники всеобщих прав Вескорда, прознавшие о том, что преступников заставляют работать на каменоломне бесплатно. В время он отмахивался от их протестных пикетов и негодующих писем, но поборники пошли выше. Испугавшись общественного мнения, наместник Тулсы приказал к Сандру оплачивать труд заключенных и заодно организовать на территории торговую лавку. «Устроили пихт знает что», – проворчал начальник городской стражи Тулсы. Его взгляд упал на письмо мага из Гурифелла, прочтение которого он откладывал уже несколько дней из-за завала на работе. Ксандр нехотя распечатал конверт. «Уважаемый начальник городской стражи, до меня дошли сведения, что вы остро нуждаетесь в людях, и посему считаю своим долгом направить в ваше распоряжение несколько немногословных, но весьма толковых воинов, неприхотливых к условиям службы. С уважением, великий маэстро тонких материй, магистр магии и филантроп Практопулус Тирибонс. александр снова протер глаза, так как сначала счел, что ему померещилось. Не часто встретишь в одном предложении слова филантроп и магистр магии. Дженкинс позвал Ксандр своего секретаря и, когда тот появился, спросил. «В мое отсутствие никто не приходил в поисках работы?» «Приходили, сэр», – отчеканил офицер. «И где эти люди?» «Мы впустили их в пустующие камеры, так как ни у одного не нашлось денег, чтобы оплатить ночлег в таверне». «Почему я узнаю об этом только сейчас?» – злостью спросил Ксандр, отбрасывая в сторону письмо. «Потому что ваш рабочий день закончился, сэр», – тихо ответил Дженкинс. «Вы же сами, как зашли, сказали. Все завтра». Ксандр мысленно выругался и спустился в темницу. В камерах чуть ли не друг на друге сидели те самые воины. Обведя их взглядом, Ксандр поежился. По спине бывалого стражника пробежал холодок. Из каждого проема на него внимательно смотрели десятки пар глаз. «Дженкинс, они все братья?» Решил уточнить Ксандр, так как не мог до конца поверить, что эти мужчины на одно лицо. «Не знаю, сэр, они не говорили». «Я – начальник городской стражи. Кто из вас старший?» – спросил Ксандр, обращаясь к новоприбывшим. Но те продолжали молчать. «Хорошо. Вот ты!» Он посмотрел на ближайшего мужчину и жестом попросил его встать с пола. «Как тебя зовут?» Глаза мужчины забегали, александр готов был поклясться, что сейчас тот судорожно придумывает себе имя. «Дженкинс!» — послышался хриплый на грани слышимости голос. — Вот это совпадение! — хмыкнул Ксандр и подмигнул секретарю. — Как я понял, вы, ребята, ищите работу. Предложить вам особо нечего. Есть места для охранников на каменоломне, что находится к югу отсюда. Зарплата небольшая, график сменный. — Сразу говорю, питаться будете в местной столовой, спать в общих казармах таверн, театров и прочих км... развлечений нет, но есть продуктовая лавка. Хорошо, кивнул новобранец Дженкинс. Нас устраивает. Отлично, утром вас разместят в казармах, выдадут форму. Затем пройдете недельный инструктаж, неоплачиваемый. Ксандр сделал паузу, ожидая возражений, но их не последовало. Новобранец Дженкинс снова кивнул. Капитан прищурился. На какой-то миг ему показалось, что у того вертикальные, словно у рептилий зрачки. Ксандр тряхнул головой, списав все на усталость и плохое освещение. «Увидимся завтра на инструктаже», бросил он и под гробовое молчание удалился. К новобранцам имелось много вопросов, но у начальника городской стражи была целая неделя, чтобы разобраться с их прошлым. Сейчас же его ждала супруга и первая за последние несколько дней ночь дома. Дженкинс вернулся на свое место и уставился в одну точку. Он всегда так делал, когда не знал, чем себя занять. Его примеру последовали и братья. «Интересно, куда я должен буду тратить зарплату?» – размышлял Дженкинс, но быстро пришел к выводу, что этот вопрос они разберут на недельном инструктаже.